спустя две минуты ахмед со связанными с руками сидел на почетном переднем месте в ниве ласкал затылочной впадиной ствол псс а нива совершала замысловатый маневр барин пытался вырулить в неразберихе как попало припаркованных машин но удобное местечко неподалеку от сквера что напротив обл суда задний двор с выходом из караульного помещения прочно приковавший внимание публики и суровой в милицейско-ФСБшной братии наших парней не интересовал. Им нужен был вид на пешеходную улицу между базаром и облсудом. «Как долго будет отдыхать парковщик?» — отвлеченно поинтересовался шведов. С Ахмедом он не заговаривал, ждал, когда Антон дожмет объект. «Десять минут гарантирую», — пообещал Антон. «А когда очнется, сразу тревогу не поднимет, Тип не тот. Будет долго соображать, что же с ним такое приключилось. Потом минут пять, как минимум, шарахаться по стоянке в поисках негодяев. Потом обнаружит свою окровавленную жилетку и опять начнет соображать. Годится». — одобрил полковник. — Мы постараемся управиться гораздо быстрее. Наконец барин выбрал местечко поудобнее, рядом с булочным лотком напротив сквера. Здесь вообще публики не было. Караульный дворик загораживались скверные кипарисы, кипарисы, растущие по периметру сквера. Зато улица между облсудом и базаром просматривалась насквозь. По улице этой никто не шастал. За частой цепочкой милиции с той стороны парадного крыльца толпились эвакуированные клерки обл. суда, ожидавшие разрешения ситуации. — Годится, — опять одобрил полковник. — Расскажем нашему гостю, чем мы тут развлекаемся. — Расскажем и покажем. Антон достал мобильник и набрал Джо. «У нас все готово», — доложил Джо. «Есть просьба, побыстрее бы. Ребята замаялись тут балансировать на табуретных половинках. Сколько можно над людьми издеваться?» «Готовность три минуты», — пообещал Антон. «Дай моего парня». «Вот это дело», — порадовался Джо, — «даю». «Да, командир». «Ровно через две минуты я дам трубку твоему старому приятелю», — сообщил Антон. «Я ему пока представлю ситуацию, а ты соберись с мыслями, скажешь что-нибудь хорошее». «У меня четвертая дуга свободна», — с надеждой сообщил Дмо. «Стропы хватает, а?» «Мы рассмотрим это предложение», — Антон криво ухмыльнулся. — Обязательно рассмотрим, но позже. — Давай, Мо, соберись. — Мо? — невольно вырвалось у Ахмеда. — Ага, это твой старый приятель. Антон покачал головой, отметив, что у пленника нехорошо задергалась левое века. — Печаль моя светла, печаль моя полна тобой. Красивым баритоном пропел барин, с интересом наблюдая за пленником. — Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в Дивера? Смотри туда! Антон ткнул пальцем в сторону базарного забора, за которым виднелись кузова нескольких фур. Третья отсюда, тентованная, видишь? Ахмед молча кивнул. Века продолжало дергаться. Лоб пересекла резкая вертикальная морщина. Горный волк прекрасно знал, чем заканчиваются экскурсии такого рода, когда в роли гида выступают нехорошие люди типа Сыча. Там бульдозер со своими мальчуганами. Чтобы ты не сомневался, сообщаю, взяли их от кондитерской фабрики. Странно, но на сообщение о пленении бульдозера Ахмед среагировал неправильно, вернее никак не отреагировал, напряженно ждал продолжения. Чем дальше влез, тем своя рубашка ближе к телу. Пожал плечами Антон. В принципе правильно. По сути. — поправил Шведов. — Нашего друга твои умозаключения интересуют меньше всего. Ему суть важна. По сути так по сути. Антон послушно кивнул и приложил трубку к уху Ахмеда. — А с бульдозером и мальчуганами Мо, твой старый приятель, Мо, как призимовал ваш скот, — Затараторил мо на чеченском. Стой, стрелять буду, лежать. Сопротивление бесполезно. Кто командир вашего отряда? Мне нравится твоя сестра, она печет замечательные лепешки. Этой осенью мы приглашаем весь ваш аул на нашу свадьбу. Ахмед тихо простонал, нечто нечленораздельное. Скрипнул зубами и отвернулся. «Так вот, этот твой старый приятель сегодня ночью занимался странным делом. Пилил табуреты, то есть из одной табуретки делал две, но на двух ножках. А еще он укреплял кузовные дуги, на которых натянут тент. А тент...» «Не надо». Тоскливо, глядя в сторону, попросил Ахмед. Я понял. Сейчас тебе зададутся несколько вопросов. Перешел к делу Антон. В зависимости от того, понравятся нам твои ответы или нет, мы сделаем следующее. А. Поедем на грузовой двор базара и присоединимся к МО. Он сказал, что у него есть свободная дуга. Б. Останемся здесь и просто посмотрим. — Я сделаю все, что вы хотите. Ахмед побледнел, как лист полуватмана, и, облизнув пересохшие губы, заверил. Любой вопрос, правда, будет э, э. А кто там у вас орет в карауле? — вступил полковник с нейтрального вопроса. «Ваха!» — поспешно сообщил Ахмед. «Ваха!» — Бероев. «Кто такой Ваха?» «Оказывается, Ваха — пастух из бедного рода. За пять тысяч долларов согласился поработать террористом на прикрытии. Убьют при шторме, Ну и что? Воины ислама всегда готовы к смерти». «Зачем Беслану бульдозер?» Размявшись на мелочи, приступил к главному шведов. Незачем, помотал головой Ахмед. «Не нужен Беслану бульдозер». «Товарищ не понимает», — огорчился шведов. «Мы были неубедительны?» «Нет проблем». Антон набрал Джо. «Так, хлопцы...» «Я правду отвечаю». От напряжения в глазах Ахмеда полез и изорвить. «Клянусь Аллахом, правду, не бульдозер нужен Беслану, Хасан нужен!» «Ну, рожай, родной, рожай!» — Подбодрил в трубке нетерпеливый Джо. «Это кто, Хасан? Это вот тот дед, которого вы сбагрили у Европы?» «Да, это он, Хасан!» Как думаешь, можно ему верить? Усомнился Шведов. Думаю, можно, неосторожно буркнул Антон, не опуская трубки. Думаю, но слабо яйцам разродились, обрадованно воскликнул Джо и тотчас отключился. Дрынь-дрынь, еле слышно донеслось из рыночного грузового двора. Фура, тяжело разбегаясь с места, Погатилась задом к забору. «Дал команду начинать», — сокрушенно признался Антон. «Поторопился?» «Нормально», — отмахнулся шведов. «За какие заслуги деду такие почести? Кто вообще такой?» «Шейх Уль-Шахид», — торопливо сообщил Ахмед. «А по-русски?» — поморщился Антон. Шахиды, герой после смерти? Спиритический клуб, что ли? Глава, да, глава Медресе Шахидов, пояснил Ахмед, наблюдая, как фура валит заборный пролет и выезжает до половины на улицу. Так это тот самый Хасан Шведов подпрыгнул, как ужаленный в причинное место. Тот самый — Тот самый. — -е, е Шведов молитвенно сложил ладони перед грудью и вкратчиво елейным голоском пролепетал. — Только я тебя прошу, красивый мой, не говори мне, что не знаешь, куда он поехал, и ты не в курсе, как его собираются эвакуировать. Договорились? — Да, договорились. Сейчас его везут в аэропорт и сажают на борт, что летит в Москву, вылет в 12:30. Нет, нет, нет, погоди! Шведов с тоской глянул на часы, до вылета оставалось не более двадцати минут. Даже если все бросить и мчаться стремглав в аэропорт, проскакивая сходу все светофоры, никак не успевали. Нет. «Так не может быть!» «Никак!» — подтвердил Антон. «Нужен Феррари, последней модели и Зеленая улица. А потом приехали мы туда и дальше что? Бежать к трапу? Хватать за ноги?»